Глава шестьдесят девятая. — Они меня узнали, — сказал Томас. — Как вы это объяснить? Вот она бы вот тот парень, его аспирант, они вычислили меня, едва увидев. Куми, не вдаваясь в подробности, сказала, что вернулась из Токио на все выходные. Они сняли три комнаты в так называемой рёкане традиционной гостинице в Симобе деревушки на берегу реки в нескольких милях от кофу. Здесь было достаточно тихо и живописно, чтобы версия трех туристах, приехавших сюда отдохнуть, выглядела правдоподобной. При этом местечко было настолько маленьким, что если бы кто-то начал о них расспрашивать, это сразу же привлекло бы к себе внимание. На пригородном поезде за считанные минуты можно было доехать до Кофу или до расположенного в горах храма Минобу. — Как они отреагировали на твое присутствие? — спросила Куми. — Вот что самое странное. — Вот она бы показалась мне встревоженным, даже испуганным, — сказал Томас. — Дело не может быть в том, что ты узнал, — произнесла Куми, отчего Томас залился краской потому что на самом деле нам по большому счету ничего не известно. — Ты как раз над этим работаешь, — отозвался Найт, и в крошечной комнатке, застиленной матами, его голос прозвучал резко. — По моей просьбе один человек наводит справки в филиппинском посольстве, если ты можешь что-нибудь дать, — ответила Куми, судя по всему, не заметив его раздражения. «Мне должны вот-вот перезвонить, хотя на самом деле я многого не жду, если учесть, что до сих пор мы повсюду натыкались на глухую стену». «А ты уверен, что узнали именно тебя?» — вдруг спросил Джим, который сидел на корточках, на балу, босой, отрешенный, похожий на монаха-отшельника. «Я хочу сказать, а вдруг тебя приняли за кого-то другого? Например?» Куми задумчиво посмотрела на него. «За Эда!» — тихим, чуть не извиняющимся тоном произнес Джим. «Тебя ведь уже путались с ним». «Но откуда эти двое могут знать брата?» — спросил Томас. «Сату!» — говорил, что это было известно про крест. Напомнил Джим. «Ты же сам приехал сюда лишь потому, что здесь объявилось нечто похожее на этот крест». «Вполне возможно, Эд каким-то образом пришел к тому же заключению». Но ведь находка была сделана уже после его смерти, — заметила Куми. Однако Томас пристально посмотрел на священника, его глаза стали твердыми. — Джим имеет в виду, что крест подложный. Он был подброшен на место раскопок, и мой брат имел к этому какое-то отношение. — Я правильно понял? — Да. — Я просто строю предположение, — скромно произнес горнул. «Не надо этого делать. Может быть, мне лучше вернуться в Чикаго?» — спокойно поинтересовался Джим. «А вот это было бы просто здорово!» «Ой, пожалуйста!» — вмешалась Коми. «Когда же вы оба повзрослеете? Джим хочет помочь!» Добавила она, обращаясь к Томасу. «Так что лучше сказал бы ему спасибо. Мы ничего не добьемся, если будем обходить стороной то, что нам не по душе». Ты действительно считаешь, что Эд мог быть замешан в чем-то подобном? Резко спросил Томас. И Куми обиженно вздохнула, недовольна его тоном. Да, — настаивал он. Нет, — сдалась Куми. Но Эд был в Японии. Если он приезжал сюда, то не сказал мне об этом ни слова. Я все больше убеждаюсь в том, что твой брат никому не раскрывал свои карты. Он многого мне не говорил. Внезапно помрачнев, она уставилась в пол, застиленный матами, и Томас почувствовал, что это признание далось ей нелегко, хотя не мог понять причины. Я мог бы выяснить, предложил Джим, если Эд был здесь и не стремился хранить этот факт в полной тайне, то местные священники должны об этом знать. Он обязательно связался бы с ними. А в церкви просто появился бы незнакомый иностранец, они бы запомнили такое? А вдруг Эд и не думал заглядывать в церковь? — сухо заметил Томас. — У священнослужителей это не принято. — таким же тоном ответил Джим. — Определенно. Эд так не поступил бы. Здешняя католическая община немногочисленна. Все священники иностранцы, в основном францисканцы из Италии, а также иезуиты. Это обязательно должен был бы встретиться с ними, если только он не соблюдал полную секретность. Я хочу переговорить со священниками в кофу. — А я побеседую с Ватанабе, — сказала Куми, резко вмешиваясь в разговор, словно сделав над собой усилие. — С чего ты взяла, что сможешь из него что-нибудь вытянуть? — спросил Томас. — Ну, во-первых... Он не может знать о том, что я связана с тобой, — сказал Куми. Теперь уж я смогу достаточно неплохо сыграть роль японки. Вот она бы даже не узнает, что я американка. А во-вторых, — Томас не удовлетворился этим ответом, — ты хоть раз видел, вот она бы безтомной красавицы рядом. Ты собираешься его соблазнить? Изумленно спросил Найт, даже не думая об этом. Куми усмехнулась позабавленной как его ответом, так и мыслью о том, что он может ее удержать. «Я просто не хочу, чтобы ты попала в беду», — продолжал Томас. «Вот как?» — насмешивая польпопытство Лукуми. «Неужели тебе не хотелось бы примчаться ко мне на помощь верхом на белом коне?» «Том, я смогу за себя постоять». «Так было всегда». У нее зазвонил сотовый телефон. Ответив по-японски, Куми отошла в угол и зажала другой ухо ладонью, отгораживаясь от постороннего шума, хотя такого особо и не было. Джим в полголоса рассуждал сам с собой, а Томас, опьяненный запахом циновок, знакомой необычностью комнаты, отдался воспоминаниям о том, как они с Куми познакомились. Тогда им пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы отыскать вот такую же крохотную частную гостиницу, полностью обособленную от современного мира вокруг. Все в той гостинице казалось им неповторимым и волшебным, бесценным и никак не связанным с остальной жизнью. Они чувствовали себя насекомыми, застывшими в капле янтаря, которым была для них любовь. Голос Куми стал отрывистым, она принялась расхаживать по комнате, настаивая, даже упрашивая в вежливых рамках японского этикета. Но, судя по всему, дело было безнадежно. Окончив разговор, Куми выруглась. Однако в ее взгляде появилось кое-что еще, помимо раздражения, хотя кроме Томаса это мало кто заметил бы, она была чем-то встревожена, даже напугана. — В чем дело? — спросил Найт. — Это звонили из посольства, — сказала Коми. Походив по комнате, она застыла на месте, словно стараясь обуздать что-то могучее и хаотическое. Томас поймал себя на том, что у него учащенно забилось сердце. — Так что? — нетерпеливо спросил он. — Никто ничего не говорит, — ответила Коми. Меня в открытой форме попросили больше не беспокоить их по этому делу. — Значит, ничего нам не удалось выяснить? — вздохнул Томас. — Лишь кое-что. Поправила его куми белые, как полотно. — Ничего определенного, только слухи. Но, похоже, Эд погиб не в автокатастрофе. — Вообще-то, я с самого начала в это не верил. И Снатер Девлин сказал, — Том, послушай. Резко оборвала его куми. Погиб не только один Эд. Вместе с ним были убиты еще человек 20 или 30 местных жителей. Среди них не было ни одного террориста. Это был взрыв. Мощный взрыв.